Так или иначе, Гибс знал, где он будет в ночь убийства Рэмсбаха. Он действительно отправился в больницу Бэнкрофт-мемориал, чтобы обеспечить себе алиби, но он рассчитывал, что никто не зафиксирует точное время его прибытия и отъезда. Никто этого не сделал. эми дописала строчку в конце страницы и закончила фразу на другой. После этого она подняла голову и посмотрела в сторону открытой двери кабинета шерифа. В за секретарским столом сидела Айрин Гроф Смит, которая кивнула ей и улыбнулась. Время терялась в догадках относительно причин столь разительной перемены. Но неожиданно ее осенило. Должно быть, Айрин видела ее вечерних новостях. Всякий, кто появляется на телеэкране в прайм-тайм, автоматически становится знаменитостью. Таким людям... «Улыбаются в надежде, что и они улыбнутся в ответ». И Эмми улыбнулась, но, когда она снова перевела взгляд на Энгстрома, выражение лица изменилось. «Мы с ним провели немало времени вместе», — проговорила она. теперь я понимаю, что его занимало. Он пытался выяснить, как много мне известно. Прикинулся бы, помогает мне освоиться здесь, но истинным его мотивом было не допустить, чтобы я узнала больше, чем ему хотелось бы». Она нервно теребила пальцами авторучку. И все это время я думала, что он делает потому, что, возможно, увлекся мною. эми покачала головой. Как я могла быть такой дурой? — Одно, — несомненно, — сказал Энгстрон. — Вам не стоило приезжать в мотель Бейтса, даже для того, чтобы встретиться там с гипсом. И когда вы увидели, что его припаркованная машина пуста, уже одно это должно было послужить вам сигналом, что он приготовил для вас ловушку. Именно это он и сделал, и даже дверь приоткрыл, чтобы вы вошли внутрь. «Да я не задумывалась ни о чем», — сказала Эмми. «Я беспокоилась за него, он был обеспокоен из-за вас. Когда вы сказали, что видели Дан Стейбла и опасались, что он может поджечь дом и мотель, у него не осталось выбора. Если ваше предположение было верным, Он был должен действовать быстро, чтобы не дать Данстейблу чиркнуть спичкой. Проблема заключалась в том, что он не мог помешать вам отправиться туда, коли вы так на этом настаивали. И даже если бы он смог вас отговорить, а там что-нибудь произошло бы, ему пришлось бы объяснять, почему он не выполнил своего обещания и не позвонил мне. В любом случае, ему нужно было сделать две вещи — остановить Данстейбла избавиться от вас. эми продолжала записывать. — Я все еще не могу в это поверить, — промотала она. — Два хладнокровных убийства! Шериф пожал плечами. — Вспомните, Терри Доусон, Отто Рэмсбаха, Дорис Хантли. вряд убивать такая же работа, как всякая другая. И с каждым разом делать ее все легче. — Ничего особенного! — Казалось, что до слуха Эми донеслось эхо слов Бонни и Уолтон, которые та произнесла во время одной из обесед. Если так, то нужно повсеместно распространить предупреждение врачей, вроде того, что печатают на сигаретных пачках. Минздрав предупреждает, что убийство может войти в привычку и стать опасным для вашего здоровья. Юмор весельника... Вот как это называлось раньше. Но в гибели других людей в том, что она сама чудом избежала смерти, не было ничего даже отдаленно напоминавшего юмор. Она встретилась с ангстромовым взглядом. «Вы действительно думаете, что Хэн Гибс отправился туда, готовясь убить нас обоих?» «У него был не слишком большой выбор». Судя по всему, он приехал туда как раз тогда, когда Дан Стейбл разливал бензин. Возможно, между ними завязалась борьба, может быть, и нет, мы не знаем. Но мы знаем, чем все кончилось. После этого Гипсу было нужно разделаться с вами. Опять же, мы не знаем этого наверняка, но предполагаем, что он сам поджаг бы мотать, чтобы уничтожить все следы. То есть наши с Дан Стейблом тела? Эми невольно содрогнулся поскольку никто не знал что я звонил ему он вероятно сказал бы что случайно проезжал мимо и увидел огонь наверное согласился энгстром